За ваше тай. Слушай, я бы с радостью с тобой этим вечером прогулялась, но я уже заранее распланировала всё и просто не могу подвести людей. Привыкла из-зачем-то оправдываться Джулия. Но завтра тогда от меня тебе маленький сюрприз. Договорились? А ты его улыбки голова пошла кругом. И захотелось просто соглашаться на любое из её предложений. Что ты? Я тебе и так безумно благодарен. Сколько ты всего для меня сделала? Не сделал ни один человек. Ты просто ангел. Я и сам после первого дня чувствую себя выжатым лимоном. Так что да, буду рад завтра встретиться. Э, или нет, может и не получится. Почему? Она так надула свои яркие сочные губки, сделав лицо обиженного ребёнка, что стало даже смешно. Меня в полицию на допрос вызывают. Драка была какая-то или что-то вроде того. Даже от работы освободили. Да? Какой ужас. Ну, тогда дай мне знать, когда освободишься. Ты можешь мне через сеть сообщение написать. Мне звонок и не видел, но всё же лучше, чем ничего. Пока у тебя нет смартфона. Договорились? Она снова улыбнулась и прикрыла глаза. Ради этой улыбки её убить можно. Уверен, в древности от такого рода улыбок был сожжён не один город и не одна война начата. А вот сейчас и проверим сразу. Я зашёл в интерфейс и перешёл к избранным контактам. Иконка бумажного письма, написать сообщение. Привет, ангел. Это твой пациент, которому ты жизнь спасла. Отправить. Она на секунду замерла, после чего задорно рассмеялась. Как это я тебе жизнь спасла? Не выдумывай, пожалуйста. Мне неловко. До завтра? Она стояла так близко от меня, что аромат ее духов просто сносил голову. Да, до завтра. Я с грустью опустил голову вниз, и когда почувствовал жар ее губ на своей щеке, примерз к месту, боясь спугнуть удачу, Да, у нас с ней было кое-что более жаркое в больнице. Дважды. Между нами лишь похоть и желание. Здесь же и сейчас я ощущал пробуждение куда как более сильных чувств. Это тяжело описать словами. Не влечение, но влюблённость. Пожалуй, это она. Да и её отношение изменилось. Это видно невооружённым взглядом. Если в больнице она была той же хищницей, сейчас выглядит как маленький домашний зверёк, который нуждается в защите. Хотя странно, что она ищет отношений с таким, как я. Для неё наверняка есть куда более достойные партии, а не нищий должник банка под наблюдением полиции. Впрочем, что там у девушки в голове, тяжело понять. Но ясно одно: с таким, как я, она не может быть ради каких-то корыстных целей. Что с меня взять-то можно? Она уже исчезла за углом, а я всё ещё стоял, как вкопанный, не желая забывать этот момент, прокручивал его в голове снова и снова. Чёрт, я слишком зациклился. Но если такая девушка захочет быть со мной, то я должен ей соответствовать. Пора, пора уже возвращать себе то, что моё по праву. Где там этот бар с дешёвыми моромойками? Пора заключать сделок. Пусть сам придумает, как он это прокрутит. Ему нужны копии программы с динамическими картами города. Отдам после торга минимум по 5 очков за штуку. А с ним заключу договор подряда. буду предоставлять услугу персональных мотивационных консультаций для руководящего состава. Как раз себе в официальные базы засунул психологию и педагогические занятия. Завтра лицензию надо только в обучающем центре прикупить. И срать мне, что всем это считается бесполезной тратой средств, ведь найти работу по данному направлению без подтверждения искусственного интеллекта, без госзаказа, как у сегодняшнего деда лектора, самому и напрямую практически невозможно. Но клиентов я создам себе сам. И это будут очень дорогие занятия. А так как на мне висит кредит, заработанное будет оставаться у меня для его погашения, а не уходить в бюджет, возвращаясь жалким огрызком в виде 10% от заработанного. А может, я всё ещё не до конца изучил экономическую составляющую города. Чувствую, что я где-то что-то упустил. Я, кстати, понял, что мне напоминает эта схема с очками. Чистую и грязную зарплату. Ведь наш капитал, в виде очков социального рейтинга это чистая зарплата, то, что начислено после манипуляции искусственного интеллекта нам. А вот получение очков SR от посторонних это как вторая валюта, грязная зарплата, что отправляется в бюджет, а государство оставляет себе практически всё и возвращает нам лишь огрызки от этих сочных яблок заработка. Схема странная, но рабочая. Если бы я действовал как принято, то получаю своё чистое вознаграждение и отправляю его для выплаты кредита. промучился бы лет 20. А так я буду выплачивать не пару процентов годовых, а максимум из того, что добуду. Так что надеюсь, смогу решить эту проблему до конца года. В этот раз в горячие вишенки я пришёл несколько позже. Оно и понятно, подзадержался на проповеднической лекции. Дальше они, кстати, проходят через день и всегда в одно время, даже в выходные. Вернее, моя группа ходит через день. Так-то занятия ежедневные. Могу ли я пропустить лекцию? Могу. Но вот только за 100% посещение старый моралист пообещал направить в искусственный интеллект ходатайство о выдаче бонусных очков целых 5. Те, кто, как и я, были на занятиях впервые, здорово приободрились от этой новости. Привет. Босс на месте? За стойкой стоял парень лед двадцати со странной, но видимо, модной причёской. Вообще, какого только разнообразия и причесок я за эти пару дней не видел. Но это даже меня заставило отвлечься и зависнуть. Собранные в сотни мелких косичек волосы средней длины оканчивались светящимися неоновыми огнями металлических наконечников. Словно колпачки на шариковой ручке, они были надеты на волосы, создавая разноцветную гирлянду. Когда этот приятель мотал головой, волосы разлетались пестрой волной, приковывая взгляд. Восторжены или нехороши, это уже не важно. Главное приковывал. Конечно, минуточку. Сейчас я вас проведу. В бокал добежали последние ручейки прозрачного золотистого напитка, смешанного с какими-то желейными шариками, вызвавшими бурное шипение и пенообразование. Венециус, да? Что это за дрянь ты сейчас человеку налил? Решил уточнить я у бармена из праздного интереса. Ячменный нектар с тропическими гейзерными шариками. В меню идёт под 32 номером. Название вулканический шат-аут. И часто берут в основном для разогрева, стартовый напиток коктейльных застолий, объяснил Винисиус и вышел из стойки, провожая меня внутрь помещения. Постучал в гримёрку дважды, но заходить не стал. За дверью раздались стоны, оперативно прекратившиеся после стука. Дверь открылась, и наружу вышел мой вчерашний знакомец, заправляя перекошенную рубашку в брюки. Ты принята? «Завтра в шесть приходи, спросишь Тину!» — крикнул он в приоткрытую дверь и, довольный, принялся со мной обниматься. Было видно и слышно, что сегодня владелец заведения не только проводил собеседование, но перед этим еще и неплохо так накатил. «А вот и ты! Здравствуй, мой счастливый билетик в безбедную старость! Пойдем за мной! Винни, принеси нам бутылку Шайгона и мясные чипсы!» «Мистер Алонсо, у нас этого деликатеса из натурального мяса осталось всего две почки!» Начал бармен, но был заткнут, обматерён и послан за мясом. В принципе, я не против пожрать, а вот с алкоголем... Я бы с радостью, к тому же, судя по самодовольной роже мистера Алонса, это весьма дорогой напиток. Но у меня на вечер ещё одна встреча запланирована, и там желательно быть максимально адекватным и готовым к всевозможным приключениям. Мы двинулись в её кабинет, который фактически был 2 на 3 метра, и один метр квадратный занимал стол босса. «Да, я теперь понимаю, почему ты собеседовал в гримёрке». «Хе, <с> да, это девочка Сосалия, она... Нет, подожди, как же её? Сосилия, Розилия, Сесилия... О, вспомнил!» «Да, она ничего, худовато, ну да ладно, горячая штучка». «О чём это я?» «А, да, грёбаная коморка, места совершенно нет. И единственный вариант — это взять дополнительные площади, но для этого нужно поднять рейтинг хотя бы до шестёрки». Я и так всё, что можно, выжал, но просто не выдерживаю конкуренции. Здесь рядом по улице есть классическая пивнуха и такой же классический ночной клуб. Они процветают, а я выбрал себе нишу и теперь разрываюсь. Если бы мы подняли рейтинг, и я получил бы больше средств для развития, я бы выкупил весь первый этаж этого долбаного муравейника и в придачу взял бы и оборудовал пространство с первого по второй подъезд второго этажа, сделав VIP-зону. Он тяжело вздохнул и открыл бутылку. принимаясь разливать напиток по бокалам. Мы выпили, и Алонс рассказал о своей жизни. Как все начиналось, какие у него были амбиции, планы, перспективы. Как одна драка в заведении обрушила рейтинг, а избивший клиента работник кухни похоронил его надежды. Прошлое не изменить, а будущее. Мы строим его своими руками уже сегодня. Мудро завершил он монолог, и мы перешли к делу. Смотри, Саня, план такой, как мы и говорили. Но придётся чуток рискнуть, связаться с кое-какими людьми. Ты ведь в курсе, как работают очки социального рейтинга, что их как бы два вида. Те, что у тебя есть на счету, и виртуальные или кредитные, которые начисляются, перечисляются и обрабатываются, тратятся и накапливаются в оперативном режиме через один из городских искусственных интеллектов. Так вот, мы пустим слушок через доверенных людей о возможности экономить несколько десятков очков SR в год. Дадим первой пятёрке тестеров бесплатно попользоваться твоей программой. Они проверят её работоспособность и дальше сами займутся её продвижением. Единственное требование все их люди, а это около сотни человек, получат бесплатно версию этой программы. Пока понятно? Не совсем, но ты продолжай. Алонсо выпил ещё третий стакан крепкого пойла, который выносил емуск на Ура. Я же ограничился первой пробой и больше не трогал напиток. А вот на мясо налегал очень даже смело. Так вот, к нам будут приходить клиенты. Я получу дополнительную лицензию на проведение спецприёмов на заказ. С ними заключаем стандартный цифровой договор. Они, значит, его подписывают, оплачивают. Ценник больше двадцатки ставить нельзя. Искусственный интеллект и так криво смотреть будет. Но так как мероприятие групповое и будут вписаны гости из числа случайных друзей, то вопросов по цене быть не должно. В день не больше одного человека. Я, как и говорил, возьму кредитных или виртуальных очков. Не знаю, кем ты раньше был или кем сейчас являешься, но учти, те ребята, кому мы программу на тест дадим, уже проверяют всю твою подноготную. Так что, если ты легавый, проблемы будут и у тебя, и у меня». Прервавшись на очередной «выпей-закуси» с восклицаниями в стиле «Ух, хорошо-то как!» Он продолжил. «Дальше все просто. Я получаю кредиты или очки социального рейтинга от людей, трачу их на свой образ жизни и бар». Понемногу возвращаю банку. Понятное дело, что кредит это всегда риск прогореть. Не одна судьба была сломана невыплаченным вовремя платежом. Но, насколько я знаю, начиная от двух сотен социального рейтинга, действуют поблажки и ставки смешные. Народ там только за счёт кредитов и живёт и жизнь свою налаживает. А вот соцрейтинг им быстро не поднять, только опустить быстро можно. Поэтому и пашут там как проклятые ради счастливой жизни. Чем ниже соцрейтинг, тем дерьмовей ставки и дороже тебе все обходится. Слышал даже о парочке случаев, когда идиоты с тремя и более сотнями рейтинга набирали кредитов с еженедельной выплатой в 50 очков, не успевали собрать нужное количество и выплачивали своими кровью и потом заработанными очками СР. В итоге слетали с должностей, падали их возможности и социальные блага, и они были вынуждены перепродать дешево ту хрень, ради которой взяли кредит, чтобы частично расплатиться и не слететь еще больше в долговую яму. Занимательно, но все равно сложно. Что мешает просто ввести систему с оплатой труда и денежными эквивалентами? Вопрос глупый, и, очевидно, местные уже давным-давно знают на него ответ, но послушать его в моем случае явно не помешает. Так это она, по сути, и есть, только извращенная и независимая от иностранных государств. Абсолютный контроль, абсолютная стабильность. Всё, что тебе нужно понимать, если ты хочешь больше, чем тебе положено, паши. Ищи способ зарабатывать кредиты. Ты, наверное, не видел ещё, когда к тебе поступят такие кредиты, они не будут учитываться в рейтинге, а будут отображаться отдельным значением на внутреннем недоступном никому, кроме тебя, счёте. Ну ничего. Набьёшь сотню очков ESR, узнаешь. Сотню? Зачем? Ну а как ты кредит возьмёшь? Право на кредит дается только исключительно лицам, в активе которых сотни и больше очков СР. Все, кто ниже, не платежеспособны. О как! Занятная информация. А тогда возникает вопрос, кто вообще будет без кредитов покупать программу? Как кто? Голодранцы, естественно. Какая разница, 40 у тебя очков или 10? Разницы в этой паскудной жизни немного. И то, что они своими кровными очками оплатят, так это ерунда. Они и так на грани, считай, живут. А если есть возможность сэкономить за счёт этой программы и за год получить выгоды на 10-15 очков, да они в очередь построятся километровую, стоит только дать нам объявление. А государство-то какая выгода со всего этого? С чего? Не понял вопроса мой собеседник, отвлёкшись на закурение какой-то пахнущей тропическими фруктами дряни. Кредитование. А, ну тут всё просто. Это банальная приманка. Искусственный интеллект очень хитрый и всегда создаёт такой экономический баланс, что не докопаешься. Всем всегда всего хватит. Знай только работай и приноси пользу обществу. Но вот жадность человеческая никуда не делась. Твой начальник едет на работу на новом выданном государством Эльмобиле? Тоже хочешь такой? Ну так работай. Что? Не хочешь пахать ещё 10 лет? Тогда возьми кредит. А как его выплатить? Ну, оказываю услуги помимо основной работы другим людям, государству или же выполняю частные контракты, оплачиваемые кредитными очками. И вот ты уже приезжаешь на работу на новом эльмобиле, вызывая очередную волну зависти и желания. И новые добровольцы рабства отправляются в банк и просят надеть на них очередной ошейник. Главное, чтобы цепочка к ошейнику была подлиннее, создавая иллюзию свободы. Так всё и работает. Мы же будем всегда иметь возможность сбросить эту цепочку рабства, так как за месяц этот объём половину моего кредита, а за 2 уже выйду в плюс. Главное, чтобы нас за яйца не взяли сотрудники финансового контроля или киберполиции. Но с возможностью удаления программы мы легко и просто сможем замести следы. В конце концов, кому мы нужны с этим маленьким аддоном к картам города? Мы же не банк взламываем. Вот это новости. Хрен мне они повышение SR через мои услуги. Но хотя бы проблему кредита решу и смогу в нормальное жильё переехать. А вот пахать для особо одарённых хитрых жуков вроде меня пахать предстоит долго и упорно. Но зато смогу уровень жизни повысить. Меня мягко говоря, угнетает моя каморка. А так и продуктов смогу на кредитные взять и не умереть с голода. А ещё что интересно? До да завязой Я тут с тобой до утра сидеть не буду. Я понял все твои профанации по поводу кредитно-рейтинговой системы Shine City. Сколько тебе копее на реализацию дать? За каждую из тебя 15 кредитов, раз такой вот поворот экономический случился. А там уже кому хочешь раздавай, продавай по какой хочешь цене. Хм. Ну, кредиты у меня будут только завтра. 10 штук даю сейчас, выплата завтра вечером. Примерно в это же время приду. Договорились? Хорошо. Бросай цифровые копии. Я переслал ему десяток заблокированных копий программы. Естественно, я подстраховался, и созданная версия навигатора работала только на одном устройстве и имела встроенную защиту от копирования. Не сверхсложную, но для этого уровня вполне себе достойно. Далеко не каждый профессионал сможет быстро взломать такое. А значит, некоторое время у меня есть, пока не взломали и не выпустили более дешёвые версии. Хотя, уверен, варианты похожие на мою программу имеются у разных хитровыдуманных товарищей, а вот качество, работоспособность и сокрытие её наличия в случае проверки это то, что в моём продукте доведено до ума, а значит, он может, в отличие от прочих подделок официального навигатора, получить широкое распространение. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Подходя к дому, уловил за собой слежку. Постарался побыстрее проникнуть в свой блок, но входную дверь как будто заклинило. Что за Дёрнул несколько раз без результата. Индикатор на замке приветливо светился зелёным, и я потянул со всей дури на себя, не замечая подвоха. Вместо того, чтобы открыться, дверь, стоило лишь ослабить хват, распахнулась словно от удара ногой, долбанув в грудь. Не ожидал подобного и не успел среагировать. Зато пока я летел с небольшой ступеньки на каменную площадку перед подъездом, успел оценить и понять многое. Например, понял, что два алкаша, метящие как собаки территорию, стоят тут не спроста. Стоило им подбежать ко мне, явив себя во всей красе. Пазл сложился. Высокие, статные фигуры в чёрных костюмах, закрывающих с головы до ног, чёрные и необычные маски на каждом лице, очевидно демонстрирующие принадлежность к бандам. Яркая светодиодная улыбка и очертания обезличенного лица врезались в мою память. Я только упал на землю и подумал сделать перекат, принять бой. Но вытащенный из кармана шокер дал понять, что я им нужен живым. А раз так, я здраво оценивал свои шансы в предстоящей заварушке. Дома они контролируют, в жилом модуле очевидно тоже вызвать службу спасения, полиции. Зачем, если я сам искал с ними встречи? И раз уж помимо двух приближающихся ко мне анонимов в масках из подъезда вылетело ещё пять тел, нет смысла договариваться. Они верят, что на их стороне сила. Раз так всё складывается, пожалуй, к прямому приглашению. Очевидно, я кое-кого заинтересовал. Болезненный удар шокера по шее был предпоследним воспоминанием. Последним же стали погаснувшие маски над моей головой и полная инкогнито в строке имени нападавших.